Глава 52. Первые две минуты отчаянно сопротивлялась и била Боря везде, куда дотянулась. Следующую пару минут отчаянно сопротивлялась, но не била, потому что Боря поймал и зажал мне руки за спиной. К концу пятой минуты выдохлась и смогла заметить, что целуется Боря хорошо, но все равно гад последний. В шестой минуте после того, как паника отступила, наконец догадалась прокусить парню губу. Вот прям не жалею больно. Хрясь? ой Ай. Сказал Боря, резко от меня отстраняясь. Злая какая. А у тебя кровь течет? Платок есть? Есть, но тебе принципиально не дам. Отпускай меня и иди ищи себе платок. Отпускать? не. -а. Сейчас домой поедем. Ситуация совсем выходит из-под контроля. Даже мой несчастный кот не помеха Борису. Вариантов нет. Надо как-то незаметно писать или звонить шефу. Как я в Боре ошиблась. Показалось ведь сначала, что хороший парень а по факту мажор и абьюзер. Хм, <къем> не помешал? А то незаметно, что да. Борис перехватил меня покрепче. У меня и без того красные щеки. Сейчас мы ну, просто побагровели. Голос узнал, даже не поворачиваясь. Это Кирилл. Как же стыдно. Мало ли. Это у нас игры такие. Ай, Ален, это что у тебя за наклонности такие проявляются? Вопрос у Бори появился, потому что я не желая кусать каку, да еще и при Кирилле, использовала другой вариант, пользуясь тем, что парень в одной только тонкой водолазке, а куртка его после машины, несмотря на холод, до сих пор расстегнута, со всей силы выкрутила ему соски. Рассчитывала на эффект неожиданности, чтобы вырваться, ведь не будет же меня Боря при Кирилле преследовать. Но Борис не дрогнул, руки не расцепил, только поморщился и прижал к себе еще крепче. «Я тоже, похоже, о тебе многого не знаю. Нравится, да?» Выкручиваю кожу парня еще сильнее, со всей возможной силой. «Эй-эй!» Боря наконец отпускает мою талию, но только чтобы схватить за запястье и пытается оторвать мои руки от себя. Но я так зла на него за поцелуй, за то, что... Все это еще и Кирилл видел, что вцепилась бульдожей хваткой. «Ну все, разошлись!» Раздается совсем рядом голос Кирилла и меня легонько щекочет по бокам, отчего мои пальцы невольно дрогнули и рожались. Я тут же оказалась вырвана каким-то чудом из цепкой хватки Боря, но попробовать сбежать пока не получилось. Теперь меня крепко держит за руку Кирилл, отчего по коже от руки словно разливается тепло, бегут мурашки и ток. Это какая-то магия прикосновений. Пару раз дернула руку без особого успеха и притихла. Прислушиваясь к ощущениям, пока Кирилл с Борей не слишком-то дружелюбно между собой общаются. Боря настаивает на том, что Кириллу надо идти своей дорогой, а Кирилл требует, чтобы Боря сел в свою машину и уехал в закат. Обстановка все накаляется. Дернула все же рукой и произнесла возмущенно. «Да оставайтесь вы тут вдвоем и общайтесь, сколько влезет. Раз тут так нравится, хоть целуйтесь, а мне домой надо». Парни повернули ко мне голову, снисходительно на меня взглянув. «В бар едем», — предложил Кирилл Боря. Теплее, приятной обстановке поговорим. Поехали. Тут же согласился Борис и открыл заднее сиденье своего авто. Сажай Алену. Вот наглость! Помогите! Во всем мощи легких заорала я. Как представила, что шеф и кот меня не дождутся, так аж плохо стало. С станется после бары и домой к себе увезти. Вообще с парнями с балованными деньгами лучше не связываться. Мало ли о чем там в баре договорятся». А кто рыжка покормит? Льву галстук завяжет. Ален, ну что ты кричишь? Поморщившись, спрашивает Кирилл. Не хочешь, не поедем. Пойдем к моей машине, я тебя домой отвезу. Еще один. Нет. На удивление слажно, отвечаем мы с Борисом, а он еще и добавляет. Девушку свою катай. На чем хочешь и когда хочешь. Я и без твоих подсказок разберусь, кого и на чем катать. Огрызается Кирилл. По новой зарождающейся спор двух петухов прервал неожиданно громкий автомобильный сигнал, больше похожий на рев разъяренного буйвола. Поскольку нервы и без того были натянуты до предела, дернулась от неожиданности и заодно вырвала наконец руку из ослабевшей хватки Кирилла. Мое сердце испуганно сжалось, когда я взглянула на резко тормознувший рядом с буренной машиной автомобиль. Сразу признала автошефа. Сердце сжалось испуганно, но все же и радостно тоже. Спасение и угроза в одном лице. Угроза, потому что Льву наверняка не понравится, что я стою тут в компании парней и не спешу в его дом. Но ведь не виноватая я. Очень неожиданно. Что Лев здесь делает? Он не изъявлял желания меня подвозить с учебы. Ну ладно, приехал. Однако же это надо еще найти и заметить, где я стою, причем вот так с лету, как бы там ни было. Под недоуменными взглядами парней порхнула в сторону машины начальника. Открывается задняя дверь, лев выходит с веселым прищуром оглядывает меня, а потом и тех, кто остался позади. «Добрый вечер, шеф. А что это вы тут делаете?» «Освободился пораньше, думаю, надо бы тебя подвести. Вижу, что не зря. Слушай, а там он парни стоят, среди них Бориса Аркадьевича случайно нет. Опять густо краснее. Что ж за вечер такой?» «Декана там точно нет». Смущенно мямлю я. «Садись в машину». Не выдержала, в последний момент обернулась, узрев Борю и Кирилла с отпавшими челюстями, и вот после этого нырнула в галантно распахнутую начальником дверь. «Да, дела».